Глава двенадцатая. А ты здесь при чем? Почему прячешься? Глупая, ты сейчас человек, обычная смертная. Пока ты наслаждалась поездкой с драконами, я кое-что узнала про эту Ларетту по своим джинним каналам. Так вот. Она обычный человек без намека на магию, но с феноменальными дедуктивными способностями, на ее счету несколько раскрытых дел, с которыми не смогли справиться даже королевские дознаватели, но это все ее достоинства. И что? нахмурилась Кира, все еще не понимая, куда клонит Джинни. А то! Тихий шепот перешел в отчаянный стон. Человек не может владеть джином! «Чтобы активировать лампу и вызвать меня, надо обладать хотя бы унцией магии!» «Понимаешь, магия владельца — это искра, которая запускает древнее заклинание и позволяет мне выйти наружу!» «Магия?» Кира так стиснула украшение, что завитки впечатались в ладонь. «Ты же говорила, что я не маг!» «Конечно, ты не маг!» «Ты метаморф! У каждого метаморфа по умолчанию есть пассивная магия, иначе каким бы образом ты смогла изменить свою внешность!» — недовольно проворчала Джинни. Мель обвешивалась экранирующими артефактами, когда хотела скрыть свою сущность, но мы все бросили в анарги. «Почему ты мне не сказала?» «А откуда мне было знать, что ты превратишься в человека?» — буркнула Джинни, так и не показавшись из медальона. Если помнишь, это была твоя идея, не брать ничего лишнего. Лучше бы ты в Эльфику превратилась или в драконицу. Им никто не осмелится задавать вопросы, зато угождали бы все мужчины на перебой. Кира резко дернулась и едва не ушла с головой в остывшую воду. Что же мне теперь делать? Растонала она, наконец-то осознавая, что ее легенда может развалиться в любой момент. Прикупить экранирующих артефактов, а лучше придумать душещипательную историю, как у тебя от удара после нападения на карету внезапно проснулась магия. К тому же врать ты умеешь не хуже, чем Мель. Можно сказать, она свои способности тебе по наследству передала вместе с телом. Сомнительное богатство, проворчала Кира. Лучше бы твоя хозяйка оставила мне в наследство указание, где все ее деньги лежат. Скажи спасибо за то, что имеешь. Если бы не морфизм, то сейчас бы уже сидела у Рудгара в пещере прикованная цепями к гнилой ценовке, или бы танцевала голая перед ним, или... Все, хватит, я поняла. Но раз поняла, то держи, изучай. В твоем положении пригодится. На табурет рядом с ванной спланировала тонкая книжечка в затертом переплете. Основы магического контроля. Кира вздохнула, выбралась из воды и спрятала книгу в клальч с бумагами. «Ночью почитаю». Когда она вышла в комнате, уже ждала горничная, а на кровати лежало свежее платье с нижним бельём и ворохом бумазийных юбок. Тщательно выглаженных и накрахмаленных. Кира сообразила, что все это богатство появилось из сундуков Лоретты. «Как быстро!» — удивилась она. «Спасибо!» «Пустяки!» — поклонилась служанка. «Господин Эйфрил снабдил дом бытовыми амулетами, так что теперь чистить и убирать одно удовольствие — помочь вам с прической». Пятнадцать минут спустя Ларета Данкора, прятно одетая и причёсанная по последней столичной моде, в сопровождении горничной спустилась на первый этаж. «Вас ждут в столовой!» Грета присела к Никсоне и ушла, оставив Киру переминаться у высоких двустворчатых дверей. Однако долго ей ждать не пришлось. Высокий Лакир распахнул дверь, увидел ее и объявил. «Госпожа Ларетта Данкур!» Пряча дрожащие пальцы в складках юбки, Кира вошла в просторную светлую комнату, и в первую минуту ей показалось, что она полна незнакомых людей. Однако ей навстречу уже шла хозяйка дома. «Мы уже вас заждались!» — Лизавета взяла гостью за руку и потянула за собой. «Надеюсь, вы успели проголодаться!» Эйф уже рассказал, как мужественно выдержались во время пути. «Лорды были добры ко мне», — отвечая Кира с любопытством, оглядела столовую. Здесь все на первый взгляд казалось простым и непритязательным, но стоило присмотреться, и эта неброская красота превращалась в изысканность. Белая скатерть на столе с вышитой цветочной каймой, пара месяцев работы для опытной вышивальщицы и постоянная забота экономки. Медового цвета, деревянные стулья, хорошей работы. Они пахли воском и блестели. А еще сиденья были обтянуты гобеленом с цветочным рисунком. Вдоль стен стояли буфеты со стеклянными стенками. Во время поездки Кира видела немало хижин, вообще не имеющих стёкол, поэтому подозревала, что это тоже дорого. А еще над столом висела люстра. И на буфетах стояли лампы. Стеклянные абажуры и что-то похожее на баллон с керосином внутри. Во всяком случае, нечто подобное однажды Кира видела в музее. Стоило девушке появиться в столовой, и все мужчины поднялись, приветствуя ее. «Позвольте я представлю моих домочадцев», — улыбнулась Лиза, заметив их рвение. «Ну, с лордами Эйфрилом, Ренуаром и Флайвером вы уже знакомы. Эйф наш почетный посол». А эти молодые господа входят в городской совет новой башни. Оба мужчины тут же бросились поухаживать за гостей, и каждый попытался выдвинуть ближайший стол, чтобы предложить ей присесть. «Это наш друг Иргын», — хозяйка указала на зеленокожего великана в меховой жилетке. Тот поиграл мускулами на гигантских бицепсах, прищурился и ухмыльнулся, обнажив клыки, каждый из которых был размером с мизинец Киры. Девушка нервно сглотнула и поспешно изобразила натянутую улыбку. Этот великан ее немного пугал. Такой на одну зеленую ладонь посадит, другой прихлопнет. И останется только мокрое место от незадачливой попаданки. Она только-только от рутгера удрала. Еще дух перевести не успела, а тут чудовище покрупнее. Хорошо, хоть оба глаза в наличии. Это Ян и Желанна. Наши сын Маром дети. Поздоровайтесь напомнила мать, глядя на своих отпрысков. Мальчик вяло кивнул, а девочка с любопытством уставилась на столичную гостью темнокарями, как у отца, глазами. Брат и сестра выглядели лет на 15. Девочка тоненькая, как былинка, а ее брат широкоплечий и коренастый. Оба темноволосые, в отца, но с тонкими чертами лица и светлой, как у матери кожей. «У вас замечательные двойняшки», Кера поспешила отвесить комплимент хозяевам дома. Присутствующие заулыбались, а Энмар, наградив детей строгим взглядом, довольно хмыкнул. «Тройняшки! Наш старший сын, Ивар, все еще на тренировке», — пояснила Елизавета. «У него очень рано проснулся магический дар и такой сильный, что нам пришлось нанимать ему учителя чуть ли не сколыбели». Наконец, любезностями было покончено, и Кира задачилась поиском места. Свободных стульев было достаточно. Но вот какой из них стоит занять? Она секунду задумалась. Меньше всего ей хотелось оказаться рядом с пугающим клыкастым гигантом или возле префекта Вольфа, под одним взглядом которого она чувствовала себя как новичок на первом собеседовании. Поэтому с тайным облегчением приняла предложение Ренуара и Флайвера. Не слушая вялые возражения, драконы усадили ее между собой, а потом, обаятельно улыбаясь, склонились с двух сторон, предлагая напитки, закуски и пряные лепешки. Эйфрил изобразил предсмертный вздох и занял место точно напротив гости. Инмар сел во главе стола, а его супруга на противоположном. Но поскольку стол был не очень большим, они прекрасно видели друг друга и общались. Девочка пристроилась рядом с матерью, мальчик возле отца. Иргын оказался между Желаной и Эйфом. Похоже, это было его любимое место. Как только все расположились, Лиза позвонила в серебряный колокольчик. На его звук явился сухопарый мужчина в строгой ливрее. «Бертон, подавайте», — кивнула хозяйка. Кира уставилась на незнакомца во все глаза. Заметив ее потрясение, Лизавета с таинственным видом призналась. Всегда мечтала завести дворецкого, хоть и до сих пор считаю это блажью. А когда обзавелась гнездом, пришлось соответствовать, и оказалось это довольно удобно, особенно в конце долгого рабочего дня. «Как я вас понимаю», — притворно вздохнула Кира, вспомнив прежние вечера, когда единственным способом скрасить одиночество была взятая на дом работа. «Иногда я даже жалею, что в моем рабочем саквояже нет парочки секретарей и домработницы». «Разве вы не держите кухарку?» — удивился Эйфрил, внимательно прислушиваясь к разговору. «Держу», — чуть покривила душой Кира, вспомнив Джинию. «Да, только домой я порой прихожу очень поздно, едва хватает сил приготовить ужин». «Но ведь можно магией», — хором сказали драконы. А Ализавета рассмеялась. «Вот госпожа Ларетта, мужское мышление во всей красе. Разве вы не видите, что госпожа Данкур — обычный человек?» Откуда у нее взяться магии?» Драконы дружно нахмурились и уставились на Киру, так, словно хотели просверлить в ней дыру. У девушки даже сердце зашлось от страха. «Только бы они ничего не заметили!» — мысленно взмолилась она, не давая рукам стиснуть кулон. «Пусть Джинни сидит тихо-тихо!» «Действительно!» — пробормотал Флайвер, возвращаясь к еде. «Видимо, мне показалось...» Разговор сам собой перетек в другое, более безопасное русло. Но сердце Киры продолжало тревожно сжиматься. До конца обеда она чувствовала себя как на иголках и лишь усилием воли не вздрагивала от каждого слова, обращенного к ней. Присутствующие списали ее нервозность, но усталость после дороги и последствия нападения. Префект пообещал, что уже завтра займется этим вопросом, а сама Кира, едва утолив голод, заторопилась покинуть гостеприимный дом, слишком уж неловко чувствовала себя под внимательным взглядом хозяйки. На ее счастье явился слуга и сообщил, что в доме профессора Дериллиона все готово для гостей. «Позвольте, я вас провожу». Флайвер тут же отложил в сторону вилку и недоеденную отбивную, пятую по счету, если Кира правильно поняла. Она заметила, что мужчины за столом очень много едят, но при этом только инмар и ргын выглядят крупными. Драконы не могли похвастаться подобным атлетическим сложением, скорее они напоминали танцоров или фехтовальщиков, гибкие и изящные, с завораживающей змеиной грацией в каждом движении. «И я тоже», — следом за брюнетом поднялся Ренуар. Эйв только хотел открыть рот, но получила от Лизаветы предупреждающий взгляд и покорно потупился. Кира слегка растерялась. Она надеялась, что после ужина избавится от навязчивого внимания Флайвера, Но, видимо, не судьба. Этот дракон словно что-то заподозрил, уж слишком внимательно поглядывает на нее, а в его молчании ей чудилась угроза. Неужели догадался о ее иномирном происхождении? Впрочем, выяснять это Кира не собиралась, а потому выдавила из себя вежливую улыбку. Буду только рада. На улице уже темнело, когда со двора префекта выехала Ланду. Драконы пытались развлечь Киру светской беседой, но она ловко сослалась на усталость и сделала вид, что почти засыпает. Они посопели немного, прожигая друг друга ревнивыми взглядами, но дергать ее не стали. Заговорили о чем то своём в полголоса, чтобы не разбудить задремавшую девушку. Она же и вправду чуть не заснула под мерный ход экипажа. Очнулась, услышав знакомое слово. Метаморф.